Во-первых, христианская мораль называет себя орудием, инструментом, который способен наладить человеческую машину. И я думаю, вам интересно узнать, есть ли что-нибудь общее у христианства с психоанализом, который как будто бы предназначен для той же цели. Тут нам придется установить четкое разграничение между двумя вопросами – между существующими медицинскими теориями и техникой психоанализа с одной стороны и общим философским взглядом на мир, который Фрейд и другие связывали с психоанализом с другой. Философия Фрейда прямо противоречит христианству и философии еще одного великого психолога Юнга. Примечание. Юнг... Карл Густав, годы жизни 1875-1961, швейцарский психолог и культуролог, основатель аналитической психологии. Конец примечания. Когда Фрейд говорит о том, как лечить неврозы, Он специалист в этой области. Когда он переходит к вопросам философии, то превращается в любителя. Поэтому есть все основания прислушиваться к нему в первом случае, но не во втором. Именно так я и поступаю. И тем увереннее, что убедился, когда Фрейд оставляет свою тему и принимается за другую, которая мне знакома, я имею в виду языкознание то проявляет крайнее невежество. Однако сам психоанализ, независимо от всех философских обоснований и выводов, которые делают из него Фрейд и его последователи, ни в какой мере не противоречит христианству. Его методика перекликается с христианской моралью во многом, поэтому будет неплохо, если каждый проповедник хоть как-то познакомится с психоанализом. Но надо при этом помнить, что психоанализ и христианская мораль не идут рука об руку от начала и до конца, ибо цели у них разные. Когда человек делает нравственный выбор, происходят два процесса. Первый – сам акт выбора, второй – разные чувства, импульсы и тому подобное, зависящее от психологической установки, как бы сырье, из которого лепится решение. Существуют два вида такого сырья. В основе первого лежат чувства, которые мы называем нормальными, поскольку они типичны для всех. Второе определяется набором более или менее неестественных чувств, вызванных какими-то отклонениями от нормы на уровне подсознания. Страх перед теми или иными вещами, которые действительно опасны, будет примером первого вида. Безрассудный страх перед... котами или пауками, примером второго. Стремление мужчины к женщине относится к первому виду, извращенное стремление одного мужчины к другому – ко второму. Что же делает психоанализ? Он старается избавить человека от противоестественных чувств, чтобы предоставить ему в момент выбора более доброкачественное сырье. Мораль же имеет дело с самим актом выбора. Давайте рассмотрим это на примере. Представьте себе, что трое мужчин отправляются на войну. Один из них испытывает естественный страх перед опасностью, свойственный каждому нормальному человеку, но подавляет этот страх с помощью нравственных усилий и становится храбрым. Теперь предположим, что двое других из-за отклонений в подсознании страдают преувеличенным страхом, победить который не дано никаким нравственным усилием. Представим, что в военное подразделение, где они служат, приезжает психоаналитик, исцеляет их от противоестественного страха, и теперь эти двое ничем не отличаются от первого нормального мужчины. Психологические проблемы разрешены, однако тут-то возникает проблема нравственная. Почему? Да потому что теперь, когда оба они излечились, они могут избрать совершенно разные линии поведения. Первый из них может сказать «Слава Богу, я избавился от этого идиотского страха, теперь я могу делать то, к чему всегда стремился исполнять свой долг перед Родиной». Однако другой может рассудить иначе. Ну что ж, я очень рад, что сейчас я сравнительно спокоен под пулями. Но это, конечно, не меняет моего намерения. Чем лезть в пекло самому, дамка кому-нибудь другому, если представится возможность, принять огонь на себя. Вот и хорошо, теперь я смогу уберечь себя, не привлекая внимания. Разница чисто моральная. Психоанализ тут бессилен. Как бы вы не улучшали исходное сырье, вы все-таки столкнетесь со свободным выбором, который в конечном счете продиктован тем, на какое место вы ставите свои интересы, на первое или на последнее. Именно нашим свободным выбором и только им определяется мораль.